«Я тебя туда зачем посылал?» Генерал-лейтенант Иволгин никогда особо мягкостью характера не отличался, а теперь и вовсе походил на готовый к извержению вулкан. «Чтобы ты людей моих вернул!» «Я даже не спрашиваю про генералов Соколенко и Решетникова!» «Где капитан Сейников?» «Разрешите доложить, Олег Павлович!» Майор Крачин явно чувствовал себя неуютно. «Не нашли мы их. Я писал в рапорте».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 Если через две недели капитан Сенников не будет сидеть в этом вот кабинете, от трибунал пойдешь. Найдут там чего следователя, не найдут, неважно. Не отвертишься, сядешь надолго и качественно. Не буду скрывать, отправлял я уже группы на поиски, сразу после твоего провала. Не нашли они ничего. Но ведь ты-то что-то нашел, я в этом уверен. Так вот, провалив первое задание, получаешь не другое, а то же самое».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 Получив от генерала Иволгина разрешение не стесняться, майор Крачин стесняться и не стал. Для лично отобранных 10 человек он отобрал все самое лучшее, что нашлось в своих заначках, складах армейского спецназа и даже в закромах ней аномальных явлений. Там, где не хватало авторитета Иволгина, в ход шли и договоренности, и честный обмен.